8. Второй удар подряд. «Извини, Эдик, с сожалением вздыхаю я. Придется уехать ненадолго, но ты меня дождись, ладно? Я вернусь, и мы с тобой обязательно закончим». «Была нужда», — говорит он, брезгливо складывая тонкие губы. «Хлеб за брюхом не ходит». «Это ты точно подметил», — снова вздыхаю я. «Ну что же, значит, брюхо само придет за тобой. И челюсти с острыми зубами, и руки с длинными когтями». «Пьяный, что ли уже?» — пожимает он плечами и отходит в сторону. «Ладно, он от меня все равно никуда не денется. Я выхожу из казино и сажусь в машину. Ехать нам недалеко. Сегодня дерурит трешка, так что спицы надоставили туда. Подъезжаем одновременно с директором». «Что случилось, Олег Константинович?» – спрашиваю я. Он крутит головой, осматриваясь, а потом сообщает полушепотом. «Это из-за костюмов. Из-за джинсы. Как так? С чего вы взяли?» «Так мне Дима же и сказал. Он позвонил в скорую, а потом мне. Сказал, что, мол, это из-за наших костюмов, и что, мол, говорить, когда спросят, кто меня избил». «А вы что посоветовали?» – хмурюсь я. «Хулиганы, конечно». Хотели деньги отнять, но он не подчинился. Вот они его и отделали. А потом их кто-то спугнул, и они убежали. Без денег, уточнее. А вот этого я не знаю, — пожимает плечами Ярцев. Ну что, пойдем, попробуем его навестить. Пойдем. Приходится применить весь имеющийся у директора фабрики ресурс, чтобы добиться посещения потерпевшего. Он лежит в четырехместной палате. Голова замотана, глаз чёрный, лицо синее, губы как вареники во взгляде тоская печаль. «Сотрясение мозга», — говорит Спицын сразу, как мы входим. «Хулиганы хотели деньги отнять», — он скашивает глаза, пытаясь проследить, чем заняты его соседи по палате, и прислушиваются ли к его речам. «Врач обещал через несколько дней выписать», — громко произносит он и замолкает. А еще трещина ребра. — Какого, Дмитрия Аркадьевич? — спрашиваю Вот этого! — вращает он рукой над животом. — Наклонитесь надо мной. Мы с Ярцевым переглядываемся и наклоняемся. — Это Вова! — начинает шептать Спицын. — Вова загреб! — Чего загреб? — настораживается директор. Сколько загреб? Да не, Константиныч, это у него кличка такая. Вова загреб, шепчет зам по сбыту. Он так и сказал, я говорит, Вова загреб. И чего ему надо было? Он сказал, что типа Это мой город, и кто в моем городе дела там, ну Цеховые, короче, делает. Тот должен налог платить. Налог? Переспрашиваю я. Да, подтверждает Спицын. Налог или пошлину. Забыл. В общем, неважно, налог или пошлину. И насколько велика эта пошлина? Интересуюсь я. Не знаю. Я сказал, что... Хубам, твари. Они, значит, вдвоем меня и уделали. Спицын пребывает в эйфории на фоне своего жертвенного героизма, а вот я хорошим настроением похвастать не могу. И откуда опять у нас утечка-протечка? С радостью подумал бы на Суходоева, да только он здесь, скорее всего, ни при чем. А кто при чем? А что еще за Вова такой? И цвета, как зло нет. Когда он, интересно, из Красноярска своего приедет? Привык я за цветом, как за стеной в криминальном мире. Блин, хоть к табачному капитану иди за справкой. Поди по старой дружбе, расскажет, что это за загреб такой. А то и к суходуеву сходить можно, пусть отрабатывает свои каверзы. Хотя он, конечно, может и нагадить козья морда. Мы некоторое время еще сидим со спицаным, а потом прощаемся. На него начинает действовать успокоительное, да и чего просто так сидеть. Ничего больше он не скажет. Мы выходим в коридор, и впереди я замечаю Суходоева. Нет, его только помяни, он уже тут как тут. Немного непривычно видеть его в штатском, я даже начинаю сомневаться, он это или нет. Но нет, он, точно он. Он выходит из палаты в дальнем конце коридора и, не оборачиваясь, быстрым шагом идет в сторону выхода. Хм. Мы с Ярцевым идем в ту же сторону, и в конце коридора я останавливаюсь. Кого он здесь посещал? «Что такое?» — спрашивает директор. «Тот человек, из какой он двери вышел, из этой или из той?» «Я не посмотрел», — пожимает плечами Ярцев. «А что? С этой стороны коридора женские палаты вообще-то?» «Женские, женские». Я распахиваю дверь и наталкиваюсь на удивленные. Хмурые и незаинтересованные взгляды пациенток, замотанных бинтами и светящих фонарями фингалов. Извечная тема любви. Бьет, значит, любит. Извините. Говорю я, пробежав по лицам быстрым взглядом и закрываю дверь. Делаю пару шагов и беру за ручку следующей палаты. «Это что у меня тут за хулиганство?» раздается вдруг окрик. И я замечаю крупную медсестру, спешащую с другого конца коридора. «Это что за безобразие? Я вам покажу, как подглядывать!» «Пошли, Егор!» — испуганно шепчет Ярцев и тащит меня за рукав. «Ну, ее к лешему бабу эту!» Неохотно, но убираю руку от двери. Что с того, что я просканирую все дамские палаты, как понять, так кому из них Суходоев приходил? «Мы тут гражданочку одну найти не можем, а улыбаюсь я несущемуся на всех парах локомотиву в белом халате». «Суходоеву. Какой она у вас?» «Нет у нас такой!» — гневно гудит и пышет горячим паром медсестра-паровоз. «Посещения сейчас запрещены! Быстро выходим из отделения!» «Мы выходим.» Я возвращаюсь в казино, но Эдика Снежинского уже не оказывается, и, покрутившись немного среди посетителей, я иду домой, падаю в постель и сплю, как русский богатырь в сказках, набирая силушки от матери сырой земли. Вернее, от ГДРовского дивана. Утром я вскакиваю, бегу к Печенкину. Вот же жизнь пошла, дня не могу без него прожить. Занят, бросает Лариса Дружкина, не отрывая глаз от бумаги. Как занят? Ларчик, это же я, Спайдермен Егор Брагин. Ты что, не узнаешь? У него делегация из Москвы, будет мероприятие, приуроченное ко дню шахтера. Вот они там и кумекают чего-то. «Чего там кумекать-то? Взять все и поделить, правильно я говорю?» «Лариса, да что с тобой? Ты на себя не похожа. Особенно если сравнивать с тем, как ты выглядела в нашу последнюю встречу». «Брагин», — злится она и покрывается нежно-розовым румянцем. «Ты что, влюбилась?» — как бы растерянно спрашиваю я. «И кто этот счастливчик?» «Так», — она встает и протягивает руку с вытянутым указательным пальцем. «Пошел вон!» «Вот так...» — печально вздыхаю я. «Люди неблагодарны. Я спас ее от ожога в первой степени, а она...» «Ладно, ладно, молчу. Ларис, ну ты чего такая серьезная правда?» «Вот, держи, может, это тебя немного развлечет». Я протягиваю ей сверток. «Что это?» — недоверчиво смотрит она. «Опять подлянка какая-то?» Ты пришла ко мне на хаос в джинсах фирмы Леви Страус. «Чего?» — хмурится она и разворачивает подношение. «Брагин, это что такое?» Тише начальника потревожишь. В ее руках оказывается фирменная джинсовая куртка. Глаза разгораются, а волосы даже встают немножко дыбом. Как у Бонни Тайлер, у той, что «Айни Тахиру». Правда, эта песня еще года через четыре появится. «Что это?» — снова спрашивает она, но уже шепотом. «И штаны там еще. Беги, примерь. Очень надеюсь, что подойдет». Сердце прямо из груди выпрыгивает. Бракин, ну... Ну ты даешь, это же фирма!» «Ларис, ну конечно фирма. Разве такой шикарной девушке, как ты, можно что-то нефирменное предлагать?» На её лице отражается внутренняя драма, а выражения меняются, как в калейдоскопе. Она с явной неприязнью смотрит на дверь в кабинет шефа. С мукой страсти на джинсовый костюм в своих руках и с тревогой на бумаге на столе. «Ай!» — принимает она решение и отчаянно машет рукой. «Снова проверю. Посмотри, чтоб никто не трогал, ладно? Это для приказа на присвоение званий и награждений. Пофигу, все равно из-за тебя сбилась уже. Заново начну». Она выскакивает за дверь, а я сажусь на ее место и начинаю проверять фамилии. Блин, опять Суходоев. Капитаны ему дают. Вот же Проныра, подсуетился. О, и Гена здесь. Только ему не звание, а нагрудный знак отличник милиции. Фига себе, Суходоев. Я беру из пачки чистый бланк представления и заправляю в печатную машинку. Тук-тук-тук-тук по клавишам раз-два и готово. Теперь Гена будет у меня и со знаком, и с капитанскими погонами. Суходоевский бланк я засовываю в карман, а в списке замазываю ее фамилию тонким слоем штриха. Дую, подсушивая, и впечатываю Рыбкина. Из младших лейтенантов — капитаны. Вот они рты поразивают. Надо было ему полка надать. Только встаю из-за стола, вбегает Дружкина в костюмчике. «Идеально!» — выпаливает она. «Как тут и было!» Глаза сияют, щеки пылают, грудь волнуется, распирая грубую джинсовую ткань. Ларусик, ты просто секс-бомба. Ну что ты за скотина, Брагин? Беззлобно бронится она. Вот ты зря, это, между прочим, комплимент. Ага, спасибо за комплимент. Бомба, да еще и секс. Я тебе проститутка, что ли? Так и быть, на первый раз прощаю, но вообще за языком следить надо. Прости, не сдержался от красоты твоей неземной. Ладно, раз к шефу нельзя, тогда я пойду. Не знаешь, когда освободиться? Думаю, теперь только в понедельник. У них еще банкет, баня, природа. Смотри, в баню с ними не ходи. Брагин! А праздничное собрание когда? Завтра. Ладно, иди уже, мне еще с этими званиями да наградами возиться. Спасибо, сколько я тебе должна, скажи. Как ты могла, изображая я праведный гнев. Ну ладно, Брагин, прекращай поясничать, а то поверю. «Ларчик, денег я с тебя точно не возьму». «Что?» Она посылает в меня рой звенящих стрел Амура, а я прячусь от них за массивной деревянной дверью. Едем в казино. Я себе там офис организовал для встреч делового характера. Ну не в комитет же комсомола мне Журавлева везти. Незачем ему знать о моей активной общественной жизни. Меня встречает Лида. О, привет, Монамур, приветствую ее я. Ты чего приехала? На кого Моисея своего бросила? Кого? Мишу, бакса. А, Мишу, она чуть смущается. Куренков вызвал, велел приехать хочет чего-то. В Москву, наверное, будет балотовать, многозначительно говорю я. Пошли, зайдем ко мне, пошепчемся. В какую еще Москву? Хмурится Лида, шагая следом за мной. В Московскую? В какую же еще? Хочешь конфетку? Коровка, рижская держи. Это я его надоумил. Пора тебе на более высокий уровень подниматься. Ещё бы и бакса твоего туда вытянуть. Но это пока проблематично, но я думаю об этом. Нана открывает рот, чтобы возразить, но я не даю. Не морочь голову, Лида, он уголовник, а ты сотрудница, толковая, между прочим. Всяко может случиться, может еще и поженитесь. Может, ты его на светлую сторону перетянешь, или наоборот. Он тебя на темную перетянет. Не знаю, но не вздумай сейчас отказываться. Когда еще такой шанс появится? У тебя карьера, как ракета пред Принеси мне бутылку коньяка французского, пожалуйста, и подумай хорошенько. Кабинет у меня скромный, тут даже окна нет. Стол, телефон, стул, еще два стула для посетителей. Вот и все. Фолиантов с бухгалтерией и бара с элитными сортами виски нет. Кирпичные стены, выкрашенные зелёной масляной краской. И яркая лампа под потолком да еще несколько фотографий с охоты в рамочках на стене есть и та, где я подаю ружье ильичу лишний точно не будет я снимаю трубку и заказываю новосибирск за счет стадиона эти расходы мы разумеется компенсируем а директор кладет их в карман но это его дело с кгб соединяют быстро прокудин здравствуйте артем Игоревич, это брагин Извините, что отвлекаю. Я уточнить хотел. Приходил, Журавлёв? Привет, Егор. Не отвлекаешь. все нормально? Да, приходил. Неплохо поговорили. Думаю, будем сотрудничать. То есть можешь по намеченному плану работать. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Я кладу трубку, и в мою келью заходит Лида с коньяком. За собой она ведет новосибирского начторга Журавлева. Здравствуйте, Егор Андреевич. Кивает тот и осматривается глаза его сегодня кажутся цепкими и юркими а сам он выглядит спокойно страха нет гонора впрочем тоже нет здравствуйте максим альбертович я протягиваю ему руку присаживайтесь он отвечает на рукопожатие опускается на стул расплываясь на нем как ждун чай кофе может выпить и что-нибудь проявляю я любезность мешкат он пару мгновений кофе пожалуйста если не затруднит Лида выходит, и мы остаемся одни и какое-то время молча смотрим друг на друга. «Спасибо, что приехали», — нарушаю я паузу. «Кажется, это было предложение, от которого нельзя отказаться», — чуть пожимает он плечами. «Единственное, чем мы действительно владеем в этой жизни, хмыкуя это добрая воля». «Пожалуй», — сразу соглашается он, хотя ни секунды не обдумывает сказанное мной. «Это вам», — протягиваю я ему бутылку. Маленький подарок в ознаменовании начала плодотворного сотрудничества и, кто знает, долгой дружбы. О какой! Я такого и не видел никогда. У нас есть канал, усмехаюсь я. Скоро и виски появятся, но это не совсем по вашей части, как я понимаю, хотя не сомневаюсь, что нужные контакты у вас имеются. Подумайте, я вас пригласил, потому что верю, что сила в единстве. Я сжимаю кулак и демонстрирую его своему гостю. Понимаете меня? Он хмурится, вероятно, воспринимая кулак как продолжение предыдущего разговора. Позвольте пару слов, так сказать, ретроспективно, говорю я. Наша прошлая встреча прошла на эмоциях. Он начинает ерзать. Но если у вас не возникнет предпосылок к возобновлению того разговора, я готов считать вопрос исчерпанным, понимаете меня? Если Денис Об этом не беспокойтесь, горячо перебивает он. С сыном я поговорил, он все понял. Он же еще мальчишка. Сказав это, он осекается, поняв, что и я-то, собственно, тоже мальчишка. Это верно, кивая. Многие мужчины хранят мальчишеский дух до конца жизни. Просто хочу, чтобы вам было все предельно ясно с самого начала. Я надежный друг и хороший товарищ, но если наступить мне на мозоль, можно потерять все. К сожалению, список потерявших за последний год весьма существенный. Вы, я думаю, навели справки. Нет никакой необходимости наводить такие справки. Мы больше не собираемся наступать вам на мозоли. Отлично, киваю я. Это стремление обоюдно, тогда давайте перейдем к делу. Я хочу, чтобы мы с вами занялись взаимовыгодной торговлей. Вот в этой коробке. Я встаю, выхожу из-за стола и наклоняюсь к стоящей на полу картонной коробке. Случайно задев рамочку, я сбрасываю фотографию на пол. Проклятая неуклюжесть. Журавлёв наклоняется и подбирает рамку с пола, но прежде чем отдать ее мне, задерживается на ней взглядом. «Я так и думал», — бормочет он. «Что, простите?» «Нет-нет, прошу прощения». «А, впрочем, думаю, лучше жить без недомолвок, правда». Я ожидал, что у вас есть покровители в Москве, и эти карточки подтвердили мои предположения. Полагаете, было нескромно развешивать их здесь? Что вы, полагаю, для дела это просто необходимо. Я бы сделал точно так же. И вот я все-таки скажу. Ваша знакомая будет окружена за. Спасибо, но этого как раз не нужно. Просто забудьте о ней. Так вот, в этой коробке находится то, с чего мы с вами и начнём. Я показываю ему товар лицом и предлагаю взять содержимое коробки в качестве образцов. «Очень хорошо сделано, качество великолепное», — кивает Журавлёв. «И ткани, фурнитура и упаковка, да и сшито неплохо. Нужно быть действительно спецом, чтобы отличить эти швы от настоящих. Поздравляю!» Вот собака, расколол. «Ну да ладно, чего уж там. Мы обсуждаем еще какое-то время вопросы, связанные с поставками и документами, а потом я приглашаю на вопапку на обед. Это прямо напротив, в ресторане «Солнечный». Там вполне неплохо. Сейчас подойдем к нашему бару, пропустим по стаканчику на аперитив и потом сразу обедать». Он хвалит бар заведения заведение, находя, что оно ничуть не хуже, чем в Новосиби. Мы легко и даже дружески болтаем, словно и не было позавчерашнего напряжения. Разумеется, всё это видимость, и что там внутри, покажет время, но видимость это вполне приемлемая. Мы выходим на улицу. Моя машина стоит в нескольких метрах от входа. К счастью, парковки у нас бесплатные, машин в городе не слишком много. Когда мы идем мимо, дверь открывается, и из Волги появляется Паша. «Егор», — говорит он, протягивая мне трубку, — «тут Большак звонит». Юрий Платонович, спрашивает Журавлёв, уважительно глядя на мой практически мобильный телефон. Передавайте ему поклон. Привет, дядя Юра, говорю я, прикладывая трубку к уху. Привет, Егор, слушай, у нас тут ЧП небольшое. Да, напрягаюсь я. Дока избили, и хорошенько так. Его сейчас в областную везут. И кто? Спрашиваю я. Хотя что-то мне подсказывает, что ответ мне известен.